Глава двадцать пятая. Месть. На другой день утро было дождливое, ненастное. Дул порывистый ветер, бросая как пыль мелкие брызги. У Нарского шоссе догнали одну-другую две кареты и быстро рысью направились по дороге. Смельский был угрюмо неразговорчив. Молчали секунданты его, чувствуя, что дело действительно далеко не шуточное. Барьер двенадцать шагов, пистолеты второго номера все это не говорило в пользу хотя бы сколько-нибудь благополучного исхода. но ну и повод поединку был настолько же серьезен, как и его условия. На душе у Смельского не было почти никаких ощущений, кроме непримиримой вражды к своему противнику. Как только он представлял себе мысленно на его нахальную, самодовольную физиономию с дерзко закрученными вверх усами, он чувствовал, что карета едет медленно, и что нет сил ожидать наступления того приятного момента, когда он сможет направить дуло своего пистолета в лоб этого негодяя. И после каждых пяти минут езды он высовывался в окно и кричал, «Скорей, прибавь ходу!» Наконец приехали. К противников оказалось четверо. Четвертый был доктор. Предусмотрительность не лишняя. Тихо заметил Смельский одному из своих секундантов. А впрочем, может быть, и совсем излишняя, потому что нет того доктора, который мог бы законопатить в лоб, сквозь который проскочила добрая пуля. Секунданты сблизились, приветствуя друг друга чопорными поклонами. Со стороны Шилова секундантами оказались на вид весьма великосветские дэнди. Они как-то особенно брезгливо ступали, пробираясь по грязи и обходя лужи. Смельский заметил, что у них обоих лакированные сапоги. Идти пришлось немного. Шагов двадцать, и показалась лужайка. «Тут очень удобно», – прокартавил один из Дэнди. «Да», – сказал секундант Смельского. Все остановились. Началась процедура отмеривания шагов. Доктор повернулся спиной, раскрыл зонтик и закурил сигару. Это был толстый краснощёкий человек средних лет. и очень недурной наружности. Видом это был сангвиник-весельчак, любитель пива, а, пожалуй, и хорошеньких женщин. На его добродушном лице лежала тень досады, недоумения перед совершающимся. Если бы он мог, он, кажется, так повернулся бы, закричав со смехом. «Эх, господа, плюньте! Ну что вы за глупости затеяли?» Но этого было сделать нельзя. И он молчал, усиленно и смущенно попихивая своей сигарой. Он так надымил под зонтиком, что дым шёл благодаря безветренному месту со всех сторон и вился тонкими синеватыми струйками около веток. «Становитесь, господа!» Скомандовал тот, кого рекомендовали баронам. Условлено было, что нечего тратить время на обычные переговоры о примирении, потому что самый вопрос о нём оскорбителен для одной из сторон. По команде «раз, два и три» стреляет вызванный. Затем очередь вызвавшего. «Приступите, господа!» «Раз, два, три» Грянул выстрел. и левый руках Смельского окрасился кровью немного выше локтя. «Доктора!» – крикнул кто-то. Доктор бросился с бинтом в руке. «Ничего», – сказал Смельский ровным и холодным голосом. «Перетяните рану. Скорей, я стреляю». Доктор кое-как перехватил бинтом окровавленные места, а Смельский в это время поднимал уже пистолет, пожирая глазами своего противника. Даже секунданты отвернулись. Так страшен был этот миг. шил стоял как изваяние и на лице его играла обычная едко презрительная улыбка. Ни один мускул лица его не дрогнул. Он глядел куда-то вдаль, обнаруживая дьявольски красивый профиль. Секунда, другая. Вот грянул второй выстрел. Шелов упал. Он лежал ничком, приложив руки к груди, из которой так и была алая кровь. Смельский бросил пистолет и пошел к каретам. Доктор уже стоял на коленях около раненого и знаком показал присутствующим, что все кончено. Вдруг умирающий протянул руку по направлению к удаляющимся Смельскому и хрипло позвал его. Секунданты бросились за ним. «Поверните меня на бок», – прокрепил Шилов, все еще силясь улыбнуться. «Смельский, иди сюда. Слушай, вся слушайте. Краев не, не виноват. Я вырядился парнем и сам украл у графа. Никто на меня не нападал. Я подбросил бумажник в вагоне. Я и был парень». Я проследил Краева до дачи и свалил вину на него. Остальные деньги у меня в шкатулке. Девяносто четыре тысячи. Поняли? Ну хорошо. Эх-эх. И застывший на губах улыбкой он вздрогнул, вытянулся и замер. Смельски оцепенел. Только когда труп подняли и понесли карете, Смельский очнулся. Он понял все. Но зато из окружающих никто ничего. Тогда Смельский тут же перед трупом, положенным в карету, разъяснил всем смысл последних слов умирающего. Присутствующие ужаснулись. Затем Смельский пригласил их, как свидетелей, присутствовать при осмотре комнаты. И осмотр этот дал блестящие результаты. Не только остальная сумма, означенная умирающим, нашлась в целости, но в состав ее входили также облигации, которые потом были заявлены банком как выданные в одни руки с теми, которые находились в бумажнике, найденном Краевом. И те, и другие были выданы под расписку Шилова.